Специфическое описание проблемы. Определение проблемы должно быть конкретным, а не общим. Описание проблемы как постоянное чувство грусти слишком общее. Сказать, что проблема заключается в постоянной депрессии, будет более конкретным описанием, но все же недостаточным. Цель – точно и подробно описать то, что индивид подразумевает под словами Постоянная и депрессия. Таким образом, как только проблемный поведенческий паттерн определяется в общем, терапевт должен получить точное описание этого поведения с точки зрения его содержания. Что именно делал пациент? Частоты со времени предыдущего сеанса и интенсивности, то есть силы или глубины поведения. Ниже приводятся примерные вопросы для выяснения конкретных описаний. Что именно вы имеете в виду? Сколько раз это происходило за прошедшую неделю? Как долго, сколько минут сохранялось это чувство? В этот момент вы о чем-то думали? О чем именно? Насколько сильным было это чувство, желание, если оценивать его по 100-бальной шкале? Хотя после нескольких поведенческих анализов в настолько подробном опросе может не быть необходимости, Тем не менее терапевт должен быть очень внимательным, чтобы не расслабиться и не подумать, что все уже ясно, когда не все еще ясно. Предположение того, что не является очевидным, одна из самых распространенных ошибок, которую допускают люди при обучении поведенческому анализу. Конкретные терапевтические стратегии для получения необходимой информации и формулировки проблемы включают такие стратегии валидации, как активное наблюдение, Отражение, помощь пациенту в наблюдении и обозначении эмоций, чтение эмоций, вопросы множественного выбора относительно эмоций пациента, получение логически невыводимых и некритических описаний поведения, выяснение и отражение мыслей пациента, а также оценка фактов. Подробнее об этом в главе 8. Валидация дистресса пациента. Очень трудно сосредоточиться на решении проблем, предварительно не приняв действительного существования проблемы. Как упоминалось в главе 8, пограничным и суицидальным индивидам зачастую очень трудно переживать и признавать наличие болезненных эмоций или потребность в помощи. Поэтому стратегии валидации должны подкрепляться всеми стратегиями оценки.